Добела раскаленной сводящие сухожилия судорогой покрывала целая сеть шрамов, а зубы, очевидно, давным-давно ушли на покой. — Тебя как зовут? — спросил волшебник. — Бетан, – ответила девушка, полной горстью втирая в спину старика вонючую зеленую мазь.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 Один яркий, как звезда, глаз взглянул ему в лицо. «Меня живут Коэн, парень!» Руки Бетан остановились. «Коэн?» — переспросила она. «Коэн — варвар?» «Он Шамый!» «Погоди, погоди!» — вмешался Ринсвинд. «Коэн — это такой здоровенный мужик, шея, как у быка, а на груди мускулы, словно мешок с футбольными мечами».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 С несчастным видом подтвердил Коэн. «Понимаешь, мои зубы, когда у тебя нет зубов, никто тебя всерьез не принимает. Тебе говорят, присядь у огна, дедушка, подержишь шуб!» Он остро взглянул на Ринсвинда. пошивы у тебя кашель, парень!» Волшебник отвел глаза, не в силах смотреть Бетан в лицо. И вдруг его сердце упало.